Глава 32. Во второй половине восьмого века до нашей эры новое изобретение начало исподволь менять мир. Этой тихой революции предстояло перевернуть вверх дном всё — память, язык, акт творчества, организацию мысли, наше отношение с авторитетом, знанием и прошлым. Процесс был медленным, но удивительным. Мир не мог оставаться прежним, после появления алфавита. Первым читателям и писателям приходилось несладко Устная традиция не хотела умирать. Она жива по сей день и к написанному слову поначалу относилась несколько предвзято. Многие греки предпочитали, чтобы слово пелось. Они не любили новшеств, чурались их и поругивали. В отличие от нас, обитатели древнего мира усматривали в новом скорее упадок, чем прогресс. и Впрочем, косность не чужда всем временам. Каждое великое изобретение, письменность, книгопечатание, интернет сталкивалось со злопыхателями, пророчащими катастрофы. Вероятное колесо кому-то казалось декаденским выпендрежем. И этот кто-то... До самой смерти предпочитал таскать мингиры, грубо обработанные каменные столбы, на своем горбу. И все же многообещающему новому изобретению трудно было противиться. Любое общество стремится существовать как можно дольше и оставить по себе долгую память. Письмо продлевало срок памяти, не давало прошлому уплыть навсегда какое то время поэмы по- прежнему рождались и странствовали бестелесно но потом некоторые исказители научились выводить буквы и стали записывать тексты на листах папируса и таких пропусках в будущее или диктовать песцам и почти сразу многие начали догадываться о неожиданных последствиях подобного дерзновения записать означало обездвижить текст, закрепить его навечно. В книгах слова кристаллизуются. Нужно было выбрать одну единственную версию песни, самую прекрасную, чтобы она пережила остальные. До тех пор песня являла собой живой организм. Она росла и менялась, но письмо обращало ее в камень. Отдать предпочтение одной версии сюжета все равно, что принести в жертву все другие, но в то же время спасти сюжет от разрушения и забвения. Благодаря отваге, едва ли не безрассудству поборников письменности, до нас дошли два выдающихся произведения, сформировавших наше мировидение. 15 тысяч строк «Илиады» и 12 тысяч строк Одиссеи, которые мы сегодня читаем как романы, пограничье между устной традицией и новым миром. Поэт-сказитель, наверняка воспитанный на свободном исполнении поэм, но и в контакте с письмом, свил несколько народных песен в связанный сюжет. Гомер ли открыл дверь из одной вселенной в другую? Этого мы никогда не узнаем. Каждый исследователь по-своему представляет себе Гомера незнакомого с грамотой древнего Аэда, автора окончательных версий Илиады и Одиссеи, сказителя, наведшего последний лоск, усердного писца, поставившего под рукописью свое имя, или человека, польстившегося на экстравагантную выдумку — книгу, записанный воздух. Я не устаю поражаться тому, что важнейший для нашей культуры автор — не более чем призрак и загадку эту не разгадать, слишком мало сведений. Тень Гомера растворяется в сумраке и делает Илиаду с Одиссеей еще удивительнее. Не имеющие себе подобных гомеровские тексты позволяют нам заглянуть во времена крылатых историй и утраченных слов.